После разговора Машенька отложила в сторону телефон, будто давала себе передышку. Надо было понять и принять то, что происходило в ней сейчас. Да происходило невероятным образом, будто другой человек в ней проснулся, смелый, дерзкий, решительный. Сроду она такой не была. Жила, будто шла, не торопясь по протаренной дорожке, и по сторонам не оглядывалась. Вернее, разрешала себе не оглядываться. Зачем видеть и замечать то, чего можно не видеть и не замечать? Ванину другую семью, например. Конечно, это больно. Но ведь с любой болью можно договориться. Унять ее в себе, успокоить, даже принять. И даже себя похвалить за это, какая я молодец, как ловко семейный очаг храню, и жить себе дальше ведь Ваня рядом, и это главное. Да пусть хоть что будет, она все равно с этой дорожки не свернет, потому что знает, не будет Вани, не будет и дорожки. Вообще ничего не будет. Она и думала до этой минуты, что все кончилось и нет ничего, потому что Вани больше нет, и жизни для нее больше нет. Пустота, темнота, обморок. Но именно сейчас произошло в ней что-то, и она пока не может себе объяснить, что. Какая-то ясность в голове наступила и начала рассеиваться темнота. И нет больше обморока. Наоборот, мысли какие. Такие смелые, такие хулиганские. Раньше бы и близко такие мысли к себе не подпустила. Да что с ней такое происходит? И спина распрямилась, и плечи расправились, будто готовилась к важному разговору. Но зачем к нему готовиться? Надо просто начать его, и все, И сделать потом, что задумала. Взяла в руки телефон, кликнула знакомый номер. Услышав ответ, проговорила почти весело. «Рита, это я. Мне с тобой поговорить срочно надо. Вернее, попросить. Слышишь меня, Рита?» «Да слышу, слышу!» Осторожно откликнулась Ванина сестра. Я даже и не узнала тебя сначала. Такой голос, резвый, как у молодухи. Я думала, ты там помираешь от горя, а ты Эвана. И Ася недавно говорила, что тебе совсем плохо, что вроде как заговариваться начала. Ей показалось, Рид, знаешь же нашу Асю. Если человек говорит не то, что Асе хочется слышать, значит, он уже априори несет ерунду. Но я не затем звоню, чтобы наши отношения обсуждать. Я помощи у тебя попросить хочу, Рит. У меня? Но чем я тебе могу помочь? Дай мне адрес Маши, Рит. Мне очень надо, правда. Вот еще новости. Зачем тебе Машин адрес? Я к ней поехать хочу. И не одна. Я вместе с Марусей, с той самой женщиной. Ты ведь наверняка знаешь, что у Вани была другая семья. И всегда это знала. Рита замолчала, не зная, что ей ответить. Растерялась. Потом ответила осторожно. «Ну, я-то, допустим, знаю. А ты откуда?» «И я знаю. И раньше знала. Давно уже». «И молчала?» «Да, я молчала. И не проси меня объяснять, зачем и почему я это делала. Я Асе уже устала это объяснять». Да не буду я ничего просить. И без того все понятно. Ты просто боялась, что он уйдет к той женщине. Молчание в этом случае как спасательный круг, правда? Хватаешься за него и живешь. Обычная женская трусливая логика. Лучше потерять женскую гордость, чем мужа. Рид, ты сейчас мне что угодно можешь говорить. Можешь хоть как презирать. Пожалуйста, ради бога. Я и без того знаю, что ты всегда относилась ко мне с легким презрением, лёгоньким таким, едва заметным. Все не могла мне простить, что Ваня от Маши ко мне ушел. Ну ладно, не будем сейчас об этом. Я очень тебя прошу, дай мне адрес Маши, пожалуйста. Ты же знаешь ее адрес, вы же общаетесь. Да зачем? Чего тебе вдруг приспичило? Я же сказала тебе, хочу к ней поехать. «Она где-то в области живет, правильно?» «Ты думаешь, она твоему визиту обрадуется?» «Нет, не знаю. Не обрадуется, наверное, но мне очень надо. Я все годы хотела с ней поговорить, покаяться хотела». «Ты покаяться? Да не смеши. Не надо так со мной разговаривать, пожалуйста. Это совсем не смешно. Если хочешь знать, она мне часто ночами снится» смотрит на меня с презрением, с насмешливым укором. А мне так хочется ей объяснить, что я не виновата. Я просто Ваню очень люблю». «Ну да, ну да. Это причина, конечно, чтобы под чужого мужика лечь и быстренько забеременеть. А ты в курсе, что Маша его тоже очень любила? Может, и до сих пор любит, а?» «Рит, ну не надо». Я ведь ничего такого особенного у тебя не прошу, правда? Я же тебе объясняю, что всегда хотела с Машей поговорить, хотела извиниться. А тут такой случай представился, такой повод. Понимаешь, нам очень нужно спрятаться, чтобы нас не нашли, меня и Марусю. Конечно, со стороны все это глупо и несуразно выглядит, я понимаю. Хм, очень интересно. И, конечно... «Глупо и несуразно выглядит. Что вы с Марусей другого места не нашли, где можно спрятаться? И зачем вам прятаться, объясни?» «Понимаешь, Марусин сын подает заявление в суд на Асю. Она же его как брата не признает. Вот он и хочет через суд доказать, что он сын Ивана, то есть законный наследник. Потом уже наследство делить. И мы боимся, что они после таких дел навсегда заклятыми врагами останутся. Они же брат и сестра. Да и нам придется не сладко. Представляешь, как в суде все наши семейные тайны будут наизнанку выворачивать. Ася от злости с ума сойдёт. Что ж, я поняла, кажется. Вы решили спрятаться, чтобы дети вас потеряли. Чтобы Марусиному сыну не до суда было. Чтобы их на другие проблемы переключить. Ну да. А пока они нас ищут, может и помириться. Общий страх за нас их объединит. Да как? Они ж вас по отдельности будут искать. Ведь так? Ася все равно к тебе придет, Рита. У тебя будет спрашивать с тобой советоваться. Вот ты как-нибудь и натолкнешь ее на мысль, что Марусин сын тоже мать ищет. Ты же очень умная, ты сумеешь. Ой, не льсти мне. Не надо. Хотя должна признать, да, в этом есть что-то. Надо подумать. Вот и подумай, Рит, а пока продиктуй мне машин адреса или сообщением на телефон скинь. Да-да, продолжала соображать Рита, не слушая ее. Теперь мне все понятно, да. План хороший, конечно, даже спорить не стану. Да и чего ж не попытаться в самом деле и Аське немного испуга тоже на пользу пойдет. «А ты меня удивила так удивила. Я думала, ты совсем дурочка, а ты глянь, что придумала». «Ладно, дам я тебе адрес. Только шибко на коленях перед Машей не ползай. Не любит она этого». «Диктуй, Рит. я записываю». «Адрес простой. Город Синегорск, улица Гоголя, дом 16, квартира 18». И я Машу предупрежу, что вы приедете, чтоб она в обморок от удивления не упала, когда вас в дверях увидит, и не погнала прочь мокрыми тряпками. Хоть ведь она такая, она гнать не будет. Она добрая душа, ни на кого никогда зла не держит. Спасибо, Рит, спасибо. Да ладно? И вот еще что, Рит, если Ася про меня будет спрашивать, не проболтайся, ладно? Да не, я кремень. Ты ж меня знаешь. Можно сказать, я уже в теме. Давай уже, с Богом. Машенька выдохнула только тогда, когда нажала на кнопку отбоя. И впрямь это Ванина сестра, кремень. Статуя командора, а не женщина. Ваня ее очень уважал. И жаль, что отношения у нее с Ритой не сложились, конечно. Да она и сама с ней дружить не стремилась особо, Понимала ее обиду. Рита ведь Машу ей так и не простила. Но сейчас-то чего об этом думать? Сейчас не до того. Так, теперь надо Марусе звонить, потом вещи собрать. Потом ведь еще машину завести надо, и с духом собраться. Давно сама за рулем не ездила. Маруся ответила тут же, наверное, ждала ее звонка. И Машенька скомандовала ей решительно все. «Мы скоро выезжаем. Где вы живете? Голос Маруси был очень испуганным, когда она диктовала ей адрес. Даже не спросила, с кем Машенька сейчас говорила, с кем обсуждала побег. Все, я поняла, где это. Примерно через час я заеду за вами. Буду подъезжать, позвоню, и выходите сразу к подъезду». «А куда мы едем? Вы же не сказали?» Потом все объясню. Не будем терять времени. Ждите звонка.